глава 8. к предводителю хавронов подходили его солдаты он что то говорил им они убегали снова возвращались аркадий догадывался что среди воинов возникла какая то тревога надо было оторвать лану от больной подруги чтобы он разузнал что произошло но лана спасала ее спасению нельзя было мешать вскоре клапа подошел к аркадию приближается новый храоворот и такой силы что пещера не защитит Из Рангунии приказано срочно уходить. Готовьтесь к выходу, можете взять с собой свои вещи. «Дорога в Рангунию безопасна?» — только и догадался спросить Аркадий. «Безопасных дорог нет, человек. Был бы безопасный выход домой, мы все давно уже были бы дома. При возвращении мы можем погибнуть, но не наверняка. Здесь погибнем все».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 Новость дошла до него не сразу. «Хавроныч тут в тебе воплотителя высшего разума», — напомнил Аркадий. «Ты уже отдавал им приказы по требу, чтобы Клапа разрешил нам взять Салану. Лана с трудом поднялся, с трудом направился к предводителю отряда. Он шел согнувшись. Совсем не таким он недавно расхаживал перед Хавронами. «Не воплотитель высшего разума». высокомерно взирающий на неразумных солдат-служак, а и робкий юноша, недавно лишь достигший первочинного иерархии. Таким он выглядел среди своих собратьев выше рангом и значением. В такого он вдруг снова превратился. «Что с ним?» – встревожился Осмодей. «Идет как на казнь!» «Боюсь, что именно на казнь», – ответил Аркадий. «Он ведь может требовать от хавронов только того, чего прямо не запрещают рангуны». и он знает что приказ оставить в пещере пострадавших отдали рангуны достаточно было одного взгляда на вратившегося лану чтобы понять как принял клапа его просьбу лана улегся возле салана аркадий спросил что будешь делать лана останусь с Саланой? клапа разрешил тебе остаться он запретил мне оставаться но я не могу покинуть салану она со мной проживет столько сколько проживу я Я уже задержал старение правой половины. Как же я могу ее оставить? Лана, хавроны силой уведут тебя из пещеры. Клапа так и пригрозил. Меня требует в Рангунию сам Ватута. Но живым я не уйду от Саланы. В разговор вмешался киборг. Аркадий, у нас два хрономоторчика. Если Лана останется, я дам им свой. Защиту от несильных хронотолчков он обеспечит. Уверен, что они переживут новый хроноворот. Лана улыбался человечески благодарной и грустной улыбкой. «Хлапа меня не оставит, а я не оставлю салану повторил он. Аркадий с киборгом отошли. Аркадий сказал, «Надо нам четверым бежать из пещеры. Пробраться в Делонию не сможем, но почему бы не уйти в Рангунию? Если большой отряд хавронов решается на такой путь, то мы с двумя хроногенераторами проделаем его быстрее». «Понял. Готовлю побег». а смоде отошел к остаткам аппаратуры и стал рыться в них аркадий опустился на слабо светящийся камень вокруг стонали покряхтывали рычали наполняя воздух тяжкими запахами и искалеченные и раненые сколько жизней им отпущено до близящегося хронуворота многие и до него не дотянут какая огромная могила тех кого навсегда покидает жизнь пока выбрасывают наружу здоровые солдаты там у входа уже горка тел а когда здоровые уйдут мертвым хранить своих мертвецов как странно посоветовал древний мыслитель не будут мертвые хранить своих мертвецов мертвые будут здесь убивать живых убивать своим запахом своим тлением самим обликом неотвратимой смерти побег будет первого класса сказал вернувшийся осмодей и он с воодушевлением объявил что главный элемент побега перевоплощение его самого в личину номер три Действует и личина номер 11, но это обыкновенный бык, правда, со стреляющими рогами. Огонь из пасти, молнии из глаз, оснащение почти всех личин, ничего особенного. Так что бык большого страха не вызовет, а на солдат нужно нагнать страху. Личина номер 3 тоже не из самых жутких, но все же поужасней. Дракон со всем воинским снаряжением, огнем и молниями, грохотом, маскировочным и боевым дымом и даже гравитационными ударами. и рослому хаврону не поздоровится, если сфокусировать на него. Аркадий прервал разглагольствование Осмодея. «Личина! Личина! Речь о побеге, а не о личинах!» Киборг иногда обижался. Именно о побеге речь, он никуда не отклоняется. И так они трое, Аркадий, Лана и Салана, перемещаются поближе к выходу, чтобы, убегая, не запутаться среди лежащих. А он обрежается в огнедышащего ящера и нападает на солдат. Солдаты в панике разбегаются от выхода, Аркадий с делонами спешит наружу, Осмодей прикрывает их, чтобы ушли подальше, потом догоняет. В общем, отводит себе роль достойного арьергарда их небольшой армии. Но куда направиться после бегства из пещеры? «Думаю, путь у нас один», — сказал Аркадий. Клапа говорил, что идти надо в обход какого-то обезумевшего леса, а его побаиваются. «Значит, нам в этот лес, хоть, возможно, он опасен и для нас». «Знаю его. Мы обходили тот лес по кривой, когда двигались в пещеру. Мертвечина, как и другие погибшие леса. Вряд ли опасен». «Ты не сказал, нравится ли мой план побега?» «Нравится уже тем, что другого плана не придумать. Пойду уговаривать Лану на побег». «Ради Саланы он согласится на любые муки, а тут все же возможность вызволения», — уверенно сказал киборг. Предводитель отряда остановил Лану, когда тот, обвив здоровой рукой Салану, направился к выходу. «Уж не намерен ли Делон бежать? Пусть и не старается, у выхода охрана!» Аркадий, ушедшему вместе с Делонами, Лана протелепотировал свой ответ Клапи: «Нет, он не собирается бежать, он не безумец. На Салане нужен воздух посвежей, она задыхается. У входа струя свежего воздуха. Если нет прямого приказа верховного злодея Ватута держать пленников, подальше от чистой струи, то он настаивает, чтобы их пустили поближе к ней. «Запрета дышать воздухом посвежее нет», — сказал Клапа. «Ложитесь, где нравится, но охрану не беспокойте». Лана с подругой разместились у выхода. Рядом упустился Аркадий, положив возле себя коробку с едой. В коробке осмодей спрятал и переносной хроногенератор. Запрета носить его Клапа не объявил, но осмодей позаботился, чтобы приборчик не бросался в глаза. Сам киборг остался на прежнем месте, там было потемнее. Это облегчало превращение в дракона. Киборг возвестил о своем новом появлении взрывом, потрясшим всю пещеру. В углу вознеслось огненно-дымное облако, сияние озарило сумрачные стены. А из пылающего облака вырвался диковинный зверь и с ревом кинулся к выходу, рассеивая вокруг себя короткие молнии и светящиеся облачка дыма. Киборг в несколько огромных прыжков достиг выхода. Солдаты, охранявшие лаз, в ужасе разбежались. Аркадий первым выскочил в туннель. Какой-то из еще не убежавших стражей преградил дорогу. Аркадий повалил его. Лана с подругой на руках бежал за человеком. В первую минуту в туннеле показалось темно. Аркадий два раза больно толкнулся о стену. Потом туннель осветился наружным светом. Стало видно, куда бежать. Осмодей продвигался за тремя беглецами и сражался. Пришедшие в себя после паники солдаты наседали на него. Выскочив наружу, Аркадий пошатнулся, ослепленный. Так засверкало в глаза Гаруна Белая. Лана с подругой пробежал мимо, его глаза были привычны к сиянию обоих солнц. Осмодей выдвинулся спиной из туннеля. Отбиваясь от хавронов, он закричал «Аркадий, торопись! Бестии тащат резонансные аппараты! Долго я их не задержу!» Аркадий припустил во всю мочь. слева от пещеры простирался темный лес мертвых деревьев справа лежало мертвое озеро аркадий помнил что в пещеру отряд хавронов шел вдоль берега озера сторонясь леса лана уже пропал среди деревьев аркадий добежал до леса и обернулся у пещеры шло сражение несколько хавронов с резонансными орудиями на подобие того что осмодей разрезал на четыре части пламенем из шпаги вырвались наружу одного смодей сразил вместе с аппаратом другой успел нанести удар Осмодей выбросил из пасти длинный язык огня, второй хаврон закрутился на каменистой почве, сбивая охватившее его пламя. Из лаза выскакивали солдаты. Аркадию надо было бежать. Любая минута промедления могла стать роковой, он все стоял, наблюдая картину боя. Осмодей в своей новой личине на открытом месте уже не казался таким ужасным, как предстал в пещере. и пламя не ослепляло в сиянии двух горун, и молнии не так сверкали, и рев, вырывавшийся из пасти, не оглушал, а клубы дыма быстро рассеивались в воздухе. Да и туловище его не выглядело устрашающим. Он был лишь немногим крупнее рослого хаврона, а их навалилось с десяток. Осмодей сражался так яростно с таким боевым изяществом, что Аркадия охватила восхищение. На него нападали, и он нападал. В него целились резонаторы, от одного он ловко уворачивался, другой уничтожал до того, как попадал ему в фокус. И он не забывал, что за ним человек и двое делонов. Кто-то из хавронов, оставив осмодея, припустил за беглецами, киборг приобернулся, длинный луч прошил преследователя. Еще один солдат, выскочив из лаза, бросился за беглецами, но не добежал и до сраженного собрата. Осмодей обещал стать боевым арьергардом их небольшой армии, а стал несокрушимым заслоном. Клапа, выскочивший из пещеры, понял, что пока не сражен киборг, преследовать беглецов опасно. Солдаты больше не нападали на Осмодея, а разбегались, замыкая его в неширокое кольцо. Ни молнии, ни струи огня уже не доставали до них. Картина боя переменилась. Один резонансный выстрел угодил в цель. Осмодей закричал, подпрыгнул, завертелся, но устоял. Второе попадание опрокинуло киборга. Осмодей завалился, забил в воздухе лапами. Мощный гребень, увенчивающий спину, разорвался и улетел. Жиденькое пламя струилось из ноздрей. Аркадий побежал в лес. Это было такое же скопище мертвелых деревьев, как и те леса, что встречались раньше. Аркадий смутно удивился. Почему хавроны так страшились этого унылого, но вовсе не грозного леса? Чаще лишенный кустов, травы и листьев виделось далеко, но Ланы и следа не было. Аркадий закричал. Ни один звук не донесся ответно, только где-то хрустнула упавшая ветка. Даже треск падения слышался мертвым. Аркадий снова закричал, отклика не было. Аркадий растерянно оглядывался. Неужели Лана взял другое направление? Нет, он не мог ошибиться. Обе горуны стояли у полюса. Они должны были оставаться за спиной, чтобы идти точно на юг. Лана бы не повернулся на них лицом или боком. «Иновременник, я здесь!» — донесся слабый зов. Аркадий остановился. Откуда позвал его Лана? Если бы слова прозвучали, он побежал бы на звук. Зов был телепатирован сознанием, сознание, он не имел направления и был очень слаб. Аркадий снова закричал. В этом странном лесу, прозрачном для глаза, так легко потеряться, если сам безгласен. Хоть бы научился кричать ау, подумалось Аркадию. Иди, как шел, донесся тихий ответ Дилона. Аркадий повернулся спиной к обеим горунам, единственно верный ориентир, и побежал на голос. ванна с Саланой лежали за большим камнем, прикрывавшим их с севера. Салана прижималась к другу обезображенной правой стороной. Аркадий раньше не слышал, как Дилоны дышат. Одного вдоха воздуха, много более плотного, чем земной, хватало им надолго. Сейчас на отдалении он услышал шум втягиваемого и выдыхаемого воздуха. Лана, измученный, не повернул к Аркадию головы, только скосил глаза. Аркадий с восхищением сказал, прикидывая пройденный Делоном с Соланой на руках немалый путь. — Ты молодец, Лана, бежал так, что еле догнал вас. И хорошо, что присел отдохнуть. Но надо двигаться, Хаврон и уверен, уже преследуют нас. — Где Осмодей? — Последнее, что видел, Осмодей упал. Его расстреливали из резонаторов. Значит, погиб. Надо идти. Я понесу Салану. Будем нести Салану поочередно. Сейчас моя очередь. Но может быть, Салана хоть немного пройдется сама. Лана покачал головой. Иновременник. Ее правая нога так одрихлела, что Салана и ступить на нее не сможет. Аркадий поднял девушку, прижал к себе обезображенной правой половиной. Салана была не тяжелее пакета с едой и хроногенератора, который он носил на себе. Она прижалась правой щекой к груди человека. Молодой глаз глядел умоляюще и благодарно. Она что-то тихонько провизжала. Нежный виск наверняка сопровождал мысли и чувства. Но ни мысли, ни чувств она не умела передать на человеческом языке. «Она благодарит тебя за доброту», — перевел Лана, но Аркадий без перевода понял, что хотела сказать девушка. Он шел быстро, не заботясь о Лане. Одно было важно. Поскорей положить между собой и преследователями расстояние побольше. Хавроны боялись леса, но нужда поймать беглецов могла пересилить страх. Лана старался держаться рядом с подругой. Вытягивал здоровую руку, дотрагивался до Саланы, гладил ее плечо, что-то мысленно говорил, тихонько повизгивая. На шаг Аркадия постепенно становился ему непосилен.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 Лес там был недвижим и прозрачен. Неужто хавроны примирились с потерей пленников? Тут была странность, каких-то фактов не хватало, чтобы уяснить истину. Аркадий обратился к Лане. «Почему хавроны не преследуют нас, Лана?» «Они страшатся безумного леса. Но я не вижу безумия, лес как лес. Мертвый, как и все здесь, но и только. Мне надо подумать. Поразмышляю и раскрою тайну». Лана отдался размышлению. Аркадий подкрепился едой, выбросил пустую коробку, потом, подумав, прикрепил ее снова к поясу. Не следовало оставлять хавронам, если они сюда явятся, следов своего пребывания. Вынутый из коробки хрономоторчик занял свое обычное место на поясе. Теперь можно было двигаться дальше. Посмотрев на задумавшегося Лану и его подругу, Аркадий решил дать им еще несколько минут отдыха. Салана внешне не изменилась с момента, как Аркадий ее увидел. правая нога походила скорее на палку, чем на ногу, правая рука висела плетью, а голова не поворачивалась. Шея, такая гибкая у всех дилонов справа окаменела, больше не удлинялась и не изгибалась. Зато левая, здоровая половина тела даже посвежела. В ней возродилась жизнь. «А жила от того, что уже не чувствует себя такой безысходно одинокой», — думал Аркадий. Алана сдал. Поврежденная рука выглядела лишь немногим лучше, чем одрехлевшая рука Саланы.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 Не густо, но все же ориентир. Итак, торопимся к безумию, ибо, сколько понимаю, только область неведомого нам безумия может стать надежным барьером между нами и преследователями. Нет, салану понесу я. Теперь Лане было уже не по силам держаться вровень с человеком. Он так отставал, что Аркадий несколько раз останавливался и поджидал его. Дилон не просил отдыха, но Аркадий сделал новый привал раньше, чем хотел вначале. Местом отдыха стала ложбинка.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 Но деревья уже не высились недвижимыми хлыстами, как в том лесу, какой они прошли. На них оставались ветви и сучья такие же окаменевшие, но не обрушенные. В том лесу ни одно дерево не имело кроны, здесь кроны попадались безлистные, неширокие, голые ветви и сучья. Не оживает, конечно, я, пожалуй, преувеличил, думал, Аркадий, всматриваясь в деревья. Но и не добит до полного распада. Вставай, дружище, сказал он Делону. «Знаю, что не отдохнул, но времени на добрый отдых пока нет. Ты сказал, что безумие ожидает нас впереди. Мне кажется, мы приближаемся к безумию». Чем дальше они шли, тем гуще на деревьях раскидывались костяшки сухих крон. А под деревьями виднелось все больше кустов. Наборы безлиственных палок, цеплявшихся за одежду. Лес перестал быть прозрачным, в таком лесу уже можно было укрыться. Аркадий сбавил шаг». Было чудом, что преследователи их до сих пор не настигли. Но теперь утаиться от врагов уже не составляло труда. Пройдем вон до той кучки деревьев, на которых даже сухие листья сохранились, думал Аркадий Повеселев. И там расположимся на длинный отдых. Там даже треклятые гаруны не будут припекать спину. Сучьи с сухими листьями сойдут за навес. Что-то схватило Аркадия и дернуло назад. Он вскрикнул и едва не уронил салану. За одежду, за шею, за руки цеплялись ветви дерева, под мертвой кроной которого он пробирался. Аркадий издали прикинул на глаз, что костлявая шапка ветвей гораздо выше головы, веток он не заденет. Но крона вдруг оказалась много ниже. Аркадий очутился в гуще омертвелых, искривленных палок и сучьев, они перекрыли путь. Аркадий окликнул Дилона. «Иди сюда!» «Да наклонись, а то сам запутаешься в палках!» «Бери Салану, а я расчищу дорогу!» Лана склонился так низко, что не коснулся ни одной ветки, пробираясь к Салане. Аркадий отодрал сучья, вцепившиеся колючками в девушку, и положил Салану на правую руку Дилона. Лана, обняв Салану, опустился на почву. Аркадий начал расчищать путь. Каменная мертвелые и усыпанные крупными колючками ветки не отпускали одежды. Он стал ломать их. Скоро вокруг высился большой ворох сломанных сучьев и веток. Если бы дерево было живым, я бы зачислил его в отряд хищных растений, сказал он Делону. В нашем космосе на некоторых планетах попадаются растения-разбойники. Одно так и названо – вампир-дерево. Не дай бог животному пробежать под его кроной. В ветви вдруг падают, обхватывают жертву присосками и не оставляют, пока не высосут. Я сам попал под такое дерево и спасся лишь благодаря бластеру-огнемету. Огня вампиры не переносят. Теперь надо набраться побольше сил. Новый переход будет длинным». Приближаясь к следующему дереву с распатланной сухой кроной, Аркадий увидел, что ветви отчетливо опускаются. Аркадий остановился. Дерево было каменно сухим, но не мертвым. Оно как бы готовилось к нападению, как истинный хищник. И крона, приготовившаяся схватить беглецов, была и массивней, чем у прежнего дерева. Безумия пока не вижу, но разбой несомненен, констатировал Аркадий. Остался бы у меня мой походный бластер, я бы поборолся с этим сухим бандитом. Но переносной хроногенератор да еще не вполне исправный для таких операций не годен. Поищем обхода. Обойти опасное дерево удалось просто, но впереди были другие деревья. Они стояли гуще. Проход между ними приходилось заранее выглядывать, чтобы не попасть в рискованную близость сразу к двум хищникам. Стали досаждать и кусты. Их становилось все больше, они хватали за ноги, впивались колючками в одежду. салана на раза три тоненько взвизгивала и стонала. Постаревшая половина тела, плотно прижатая к Аркадию, была защищена, но в наружную, юную, колючки впивались часто. Аркадий смотрел одну колючую ветку. Ни присосков, способных пить кровь, ни даже длинных шипов, пронзающих одежду и кожу, на ветке не было. Аркадий отломил одну колючку и кольнул свою руку, но не испытал ни сжения, ни боли. Колючка была, как колючка, цеплялась и кололась, и только. Ни яд, ни высасывание крови не грозили. «Странные растения мертвы и живы одновременно», — сказал Аркадий. «Нападают, чтобы мешать идти. Вроде бы хищники, но ран не наносят. Если бы я не знал, что хавроны сами их побаиваются, я бы решил, что они верно служат хавроном». Задерживают, чтобы преследователи сумели догнать. Ты слышишь шум Лана? Нет, определенно лес оживает. Лана ничего не слышал. Лана стоял рядом с Аркадием, прислонив свою голову к голове Саланы, лежавшей на руках Хрононавигатора. Они безмолвно переговаривались. Разговор был печален. В левом юном глазу девушки светились жалоба и покорность судьбе. В глазах Ланы было отчаяние. Он плакал. крупные слезы катились по щекам. Аркадий не понимал их мысленного разговора, но догадывался, о чем они могут говорить. «Положение плохое, но не отчаянное. Ты преждевременно оплачиваешь Салану. Если дойдем до рангунов, ее удастся спасти. Они враги, но ведь не палачи». Аркадий говорил так откровенно, зная, что смысл слов до нее не дойдет. Алана не переведет его на свой язык. Аркадий теперь выбирал такой путь, чтобы не только клонящиеся сухие кроны не могли схватить их. но чтобы и кустарник не опутывал ноги. А Лана спотыкался на ровных местах, два раза вдруг беспричинно падал. Во второе его падение Аркадий воротился назад, чтобы подать руку. Поставив Лану перед собой, Солану он держал одной рукой, Аркадий сильно встряхнул Делона. «Лана, ты двигаешься, как во сне. Вот уж не думал, что на Делона способна напасть сонная одурь». Делоны не спят», — невнятно протелепотировал Лана. Мы не знаем одури, я очень устал и навременник. Обе горуны освещали Лану. Недавно юный различник показался Аркадию почти равным по возрасту отцам-старейшинам. Но он не просто казался старцем, он реально стал стариком. На Аркадия глядело незнакомое существо. Морщинистое собаковидное лицо с глубоко запавшими щеками. Тусклые глаза, одервневшая шея, одервневшие руки, ноги, не гнущиеся от бессилия. «Хорошо», — сказал Аркадий, — «значит, долгий отдых. Отдых на всю ночь. Хоть в этих местах, где два солнца не сходят с неба, ночи и не бывает». Он выбрал удобное место про галину среди рослых стволов с мощными кронами. Прежде чем положить салану на почву, Аркадий прикинул, не смогут ли опустившиеся ветви накрыть его и Дилонов. Кроны, как бы низко ни падали, достать беглецов не могли. Аркадий помог Делону улечься рядом с Саланой, потом улегся и сам. «Теперь бы поспать», — сказал он вслух. «В палатах Гермеса можно принять радиационный душ, чтобы отделаться от сонливости. Здесь радиационные души не смонтированы. Ох, и лихо же я посплю!» Но сон не шел. Аркадий разбирался в ситуации. «Хаврунов теперь можно не страшиться, они вряд ли сюда доберутся». Если хронавта в зализанном костюме так цепляет всякое когтистое сучье, то лохматым в такую чащу не пролезть. Но что это за отдаленный шум? Шума не должно быть в мертвом лесу. Всю долгую дорогу от пещеры до последнего привала томила тишина. И когда они летели над мертвыми полями, недвижными озерами, костеневшими лесами, всюду стояло каменное безмолвие. Тишина угнетала, терзала тело и душу. кто то из древних поэтов сказал тишина ты лучшая из всего что я слышал тот поэт слушал не эту тишину он слушал тишину отдыхающей погруженный в саму себя жизни. то была тишина бытия временное успокоение от деятельности а здесь каменело безмолвие небытия безгласие абсолютной недвижимости тишина пытка а не тишина отдохновения и вот в лесу остающимся окостенелым пробудился шум, мертвый шум мертвого леса. К чему бы это? Шум доносился издалека, вблизи ни что не звучало. Аркадий стал прикидывать, на что похож этот отдаленный шум. Грохот сражения? Нет, конечно. Гул прибоя? Схож, но не очень. Буря, забушевавшая в чаще? И не это. Голоса живых существ? Вопли, стоны, рык и свист, тысячи голосов слившиеся в единое звучание. Маловероятно, откуда здесь столько живых существ, чтобы породить такой хаос звуков. Шум шел из той части леса, куда лежал путь беглецов. Вокруг была недвижность и безмолвие, шум накатывался издалека. Аркадий вдруг увидел, что кроны деревьев, обступивших прогалину, зашевелились. Ветви раньше опускались, пытаясь схватить беглецов. Это выглядело странно и дико. Такая подвижность у омертвелых растений, но что было, то было. Повторение раздражает, но не удивляет, удивляет неожиданно. Всматриваясь в задвигавшиеся кроны деревьев и убеждая себя ничему не удивляться, Аркадий удивился. Движение в окостеневших кронах не было повторением известного.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 А вскоре Аркадий увидел, что два ближайших дерева стали вершинами, изгибаться одно к другому. Их кроны смешались. Аркадий вскрикнул: деревья дрались. Ветви одного дерева хватали ветви другого, скручивали и ломали их, а сатанелы вырывали из стволов. На Аркадия посыпались сучья, превращенные в пыль кора, остатки листьев, еще сохранявшиеся на ветках. Аркадий окликнул Делона. Лана, не отпуская подругу, приподнялся. И ему, и Салане зрелище битвы деревьев было вновь. Они глядели с испугом, потом оба обернулись к Аркадию. Лана что-то провизжал. Самоуверенность, похоже, покинула Дилона. Он уже не считал, что достаточно глубоким размышлением сможет раскрыть все тайны мира. Аркадий прочитал в его запавших глазах немой вопрос. «Не знаю», — сказал Аркадий. «Наверное, то безумие, которого страшились хавроны. Пока нам это не грозит бедой». но не уверен, что без беды обойдется. Теперь весь лес вокруг представлял собой арену злого сражения. Куда Аркадий не оборачивался, дерево схватывалось с деревом. Стволы хищно гнулись, кроны схлестывались, снова выпрямлялись, отдирая ухваченную своими ветвями крону соседа. От бешеного метания ветвей появился ветер. Сучья и крупные обломки коры рушились на почву, остатки листьев метались в вышине. Хронавта оглушал свист и грохот. Виск, раздираемого сухого корья, отрезк и глухое уханье стволов, тонкие всхлипы рвущихся веток, почти живоголосый вопль. Тот тревожный шум, что недавно слышался издалека, теперь тысячекратно усиленный грохотал вокруг. Аркадий, согнувшись, старался не шевельнуться, чтобы не попасть под удар покачающихся ветвей. Если раньше бредовый пейзаж сражающегося леса его только удивил, то сейчас все оттеснил страх за себя и Делонов. Он выбрал это место, потому что сюда не могли бы достать ветви соседних деревьев, как бы они ни склонились. Но в этом проклятом лесу гнулись и стволы. Если они, прекратив взаимное сражение, наклонятся к беглецам, их кроны перекроют всех троих чудовищной сетью, и выбираться будет некуда. «Слушай меня, Лана», — сказал Аркадий. «Предвижу новую опасность».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 Аркадий не отрывал глаз от ближних стволов, чтобы не пропустить грозного мгновения. Он точно уловил его. Стволы окружных деревьев шевельнулись, стали медленно изгибаться к центру площадки. Их ободранные ветви хищно наклонялись на троих беглецов. Аркадий вскочил. «Пора! Бежим!»